что-то об эфире, если тебе дороги мои знания, наш проект, или вообще хоть что-то из того, что мы начинали вместе, если тебе действительно дорога наша дружба...» Он сделал паузу. «Помоги мне». «Помогу?» «Тогда тебе лучше начать двигаться. Прямо сейчас». Я невольно кивнул, потому что понимал. Салтыков прав. «Ладно», — сказал я. «Тогда не будем терять время». Не знаю, как ты собрался регламентировать все юридически, но мне нужен будет полный доступ к нашей компании, твоим разработкам, счетам, или хотя бы какое-нибудь уведомление для твоих помощников и сотрудников, что теперь всем рулю я. И с твоего позволения. Ключи, пароли, контакты. Все, что у тебя есть. Клон чуть улыбнулся. Почти как раньше. Почти как настоящий Салтыков. «Я уже дал команду», — сказал он. Мои управляющие получили приказ. Ты теперь главный. Все активы, вся инфраструктура, весь бюджет. Доступ к моим основным счетам, поместьям — твой. Используй это. Начинай немедленно. Это шутка? — изумился я. Ты передаешь мне свои полномочия по активам своего рода? Мои тайны останутся моими. Ты получишь лишь то, что необходимо для моего спасения. Криво усмехнулся клон. Так что сильно не обольщайся. Но на случай, если вдруг ты все-таки не успеешь спасти меня, подслащу пилюлю. В моем завещании четко прописано. В случае смерти ты становишься владельцем нашей корпорации. Мне потребовалась секунда, чтобы осознать. Это было слишком много. Слишком щедро. Кроме того, я создал специальный фонд. Он полностью автономен. Ни одна структура не может его тронуть и он будет финансировать разработку магической реальности. Наш проект, как минимум, год. Возможно, дольше, если ты будешь умён. Ты охренел? Это на случай, если ничего не получится, и я умру, Марк. Перебил меня клон. Не хочу, чтобы наши усилия пропали даром, и верю, что ты сможешь закончить дело, имея небольшое подспорье. Но, надеюсь, для тебя наша дружба и желание узнать об эфире все, что знаю я, станет стимулом. Надеюсь, ты приложишь все силы, чтобы вытащить меня из этого дерьма». «Три недели», — повторил я. «Это мало. Очень мало». Клон кивнул. «Значит, надо торопиться», — сказал я, и в моем голосе проскользнула та самая нотка, от которой у многих по спине бежали мурашки. «Но играть будем по моим правилам». Клон чуть приподнял бровь. «Что ты задумал?» «Начнем с того, что ты больше ни слова не произнесешь о нашем проекте в этой палате. Или где-либо еще, где можешь быть услышан, если тебя куда-то перевезут. Я сейчас поставлю на тебя прослушку и супову, Ту, которую он ждет. Ту, которую передал мне недавно. Так что ты должен молчать, как рыба, пока я все не подготовлю». Салтыков не стал спорить, только коротко кивнул. «Хорошо. Думаешь, он причастен к покушению?» «Вряд ли». Ему нужен эфир, а убрать тебя у него была масса шансов. Согласен. С его стороны это было бы глупо. А этой черты я за ним не наблюдал. О, ты даже не представляешь, насколько прав, Петр. Слушай внимательно, — продолжил я. Я также поставлю прослушку в твоем мобиле и кабинете в поместье. Я обыщу его для Юсупова. Он наверняка захочет, чтобы я воспользовался возможностью. Я доложу ему, что все установлено, но скажу, что не нашел карты. «Пусть граф думает, что контролирует ситуацию, пусть расслабится, а когда придет время, мы возьмем его за жопу». Клон усмехнулся, еле заметно. «Хочешь, чтобы я играл роль умирающего, который уже почти ничего не соображает?» «Именно. Пусть Юсупов и те, кто напал на тебя, думают, что ты потерял контроль. Пусть считают тебя слабым. Мы дадим им повод расслабиться, а потом ударим». Все равно ближайшие три недели я буду занят не им, а нашей магической реальностью и попыткой... О, великий эфир! Даже не верится, что я произношу это вслух. Попыткой загрузить туда твое сознание и магию. Клон снова посмотрел на капсулу и произнес. «Хорошо, Марк, делай, что должен. Только не забудь одну вещь. Какую? Не теряй голову. Юсупов опасен. Он не просто политик, не просто инквизитор» он паук, и если ты не будешь осторожен, он опутает тебя сетью раньше, чем ты успеешь ее заметить. Я кивнул. Что-что, а об опасности Юсупова я знал куда лучше Петра. «Пусть думает, что побеждает», — сказал я. «Пока не поймет, что проигрывает. Сразу перед концом». Клон улыбнулся. Впервые за весь разговор почти по-настоящему. Глава седьмая. «Мир для одного». Часть первая. 8 ноября 2031 года. Москва. Потерев лицо, я уставился на вязь заклинаний, отображаемых на мониторе. Ни хрена не работало. Ни хрена не связывалось в нужную последовательность. Одно заклятие пожирало другое, и так по цепочке. «Дерьмо, космочервей!» Стоило копнуть поглубже, как я столкнулся с очередным ворохом проблем. Как же у Белецкой получилось скомпилировать слепок своих эмоций всего в пару строк заклинания? Да. Таким путем, каким я иду сейчас, создать контейнер для личности Салтыкова, очевидно, не получится. Раздраженно отодвинув от себя планшет с клавиатурой, я откинулся на спинку кресла и развернулся к окну. За панорамным стеклом Москва мерцала ночными огнями. Бросив взгляд на часы в линзах, я только простонал. «Четыре утра. Через четыре часа уже надо выезжать в академию. После того, как мы поговорили с Салтыковым, я понял, что в ближайшее время мне будет не до учебы, и даже подумывал вообще забить на посещение занятий на какое-то время. Напрасно. Оказалось, что мои бесконечные пропуски уже осточертели ректорату. Я единственный нарушал правила таким злостным образом — и, несмотря на медийность, который был ценен Аркануму какое-то время назад, мне весьма четко дали понять. За постоянные прогулы ничего хорошего меня не ждет. Еще пару месяцев назад мне казалось, что пара пропущенных лекций — это не проблема. Однако теперь выяснилось, что если полностью игнорировать занятия несколько дней подряд, меня снова вычеркнут из списка доступа к магическим архивам. Объясню их как без рук. Особенно сейчас. Так что приходилось посещать Арканум в обязательном порядке и терять драгоценное время. Впрочем, я не особо вникал в самоучебу, просто делал вид, что слушаю, а сам сидел и рисовал в блокноте схемы энергетических потоков, проектировал полигоны для тестов, прикидывал, сколько мощности потребуется на содержание живого сознания в магической реальности на постоянной основе. Плюс-минус то же самое происходило и с Чараболом. Наша победа на всероссийском первенстве воодушевили ректорат и наших поклонников, а их число в соцсетях неуклонно, хоть и медленно росло. Однако для меня это окончательно отошло даже не на второй, на третий план. Тренировки продолжались, но я посещал их по остаточному принципу, объяснив Ане и Арсу, в чем дело, так что они меня не осуждали. Да и остальные, если честно, тоже. Уже вся столица кипела слухами о том, что произошло. Я выходил на площадку, чтобы не терять форму, но во время игры внутри все равно было ощущение, что я не на поле. Вообще, даже мое личное развитие отошло на второй план. Мунин и планы по его развитию, исследованию его второй сущности. Давно хотел с ней разобраться. Редкие ингредиенты из урочищ для улучшения собственной энергетики. Поиск новых книг Проживальского, Прокачка искры. Даже странно, как быстро я заглушил в себе интерес к тому, что раньше казалось важным. Теперь единственное, что имело значение — магическая реальность. Она была не просто проектом, не просто работой, не просто способом заработать денег и даже не шансом спасти друга. Я понимал, что если с помощью наших разработок удастся спасти жизнь Салтыкова, это изменит все и навсегда. Потому что перспективы, которые откроются для нас, окажутся безграничными — и поэтому каждая минута, проведенная вне создания МР-2.0, как я ее называл, казалась потерянной. И, как назло, мне не давали как следует сосредоточиться. Покушение на Салтыкова стало главной новостью Москвы. Главы всех крупных корпораций обсуждали инцидент за закрытыми дверями. Дворения обменивались сплетнями и слухами, а в СМИ кипели такие спекуляции. Само собой, моя личность не осталась без внимания. Журналисты наводнили соцсети. Кто-то писал, что Салтыков передал мне бразды правления корпорацией. Другие утверждали, что я стал его фактическим управляющим и чуть ли не наследником. Третьи начали плести теории заговора. Дескать, это я организовал покушение, чтобы захватить власть. Полный бред, конечно, но это не мешало статьям расти, как грибы после дождя. И журналисты были еще не самой большой бедой. Настоящая головная боль началась, когда ко мне прицепились силовики. После двух допросов в полиции и одного у представителей тайной канцелярии я психанул и принялся таскать с собой юристов Салтыкова, лучших в столице. Через пару дней все это назойливое внимание прекратилось как по волшебству. Юристы говорили мало, но их присутствие действовало на привыкших ковать горячее силовиков лучше любого защитного амулета. Тряхнув головой, я прогнал посторонние мысли. Вновь повернулся к монитору и запустил последнюю цепочку расчетов. Экран замерцал. Смесь кода и рун выстроилась в последовательность, подсвеченную красным. Так, ладно, еще полчасика. 9 ноября 2031 года. Москва. Кабинет Юсупова в московской обители Инквизиции пах старым деревом, бумагой и чем-то еще. Едва уловимым, но тревожным, как запах пороха перед выстрелом. Я не был здесь раньше, но сразу понял — это место, где принимают решения, от которых зависит жизнь. Слишком тихо. Слишком чисто. Даже воздух будто застыл. Сказать, что мне было некомфортно тут находиться, не сказать ничего, но деваться было некуда. Проигнорировать приглашение графа, который скрывал под своей личиной туман аликова я не мог. Не в том положении сейчас находился. Ну а кроме того, и не хотел. Потому что впервые за долгое время понял, что у меня есть возможность сыграть нашу с ним игру на своих правилах. Ну, по крайней мере, попытаться это сделать. Юсупов сидел за столом. Как всегда в безупречном костюме, с той самой улыбкой, которая говорила «Я знаю больше, чем ты». — Возможно, так и было, сволочь. Раньше, но не сейчас. — Присаживайся, Марк. Инквизитор жестом указал на кресло напротив. — Рад, что ты нашел время. Слышал, последние дни у тебя выдались... занятыми? Я сел, постаравшись не выдать напряженности. Мысленно проверил щиты. Не магические, те были надежны. А вот психологические — другое дело. С этим человеком нельзя было позволить себе ни одного лишнего вздуха. «Не то слово», — криво усмехнулся я. «Будто мало было прочих проблем». «Как князь Салтыков себя чувствует?» Вопрос был простой, но крылось в нем куда больше, чем банальный интерес. «Хреново, если честно», — искренне ответил я. «Он не протянет долго». «Поэтому ты здесь», — вздохнул инквизитор, листая какой-то документ. «Показушное действие». «Понимаю, хотите убедиться, что ваши активы сработают?» Он усмехнулся. «Это звучит так официально. Скорее, я хочу быть уверен, что ты остаешься полезен, чтобы я смог выполнить свою часть сделки до того, как князь отправится в мир иной. Не хотелось бы упустить его связи». И я кивнул. Разговор шел именно так, как я и предполагал. Юсупов не любил прямые вопросы. Он предпочитал подкрадываться к сути, как кошка к мыши, но я не собирался давать ему преимущество. «Я уже сделал, как вы просили», — сказал я, откинувшись на спинку кресла. «Прослушка установлена в полном объеме. В особняке, в кабинете князя, в его личном мобиле, в палате и даже в одежде». «Я оценю, что ты сделал это при первой же возможности, Марк, но теперь это кажется бессмысленным». «Отнюдь! Салтыков еще жив и общается со своими юристами и управляющими через устаклона». Аж жутковатое зрелище, честно говоря. «Да, я слышал об этом. Но не думаю, что он расскажет им что-то, чего я не знаю». «Его сообщники могут оказаться в поместье». Я пожал плечами. «При всем уважении, граф, я знаю, о вашем деле слишком мало, чтобы делать какие-то выводы. Но я сделал то, что вы просили». «Спустя месяц», — усмехнулся Юсупов. «При первой же возможности», — поправил я его и тоже усмехнулся. Инквизитор негромко рассмеялся. — А тебе палец в рот не клади. Что ж, технически все так. Так что не вижу смысла отникиваться от нашей сделки. Я поработаю над Львовым, если он вдруг задумает что-то неприятное для тебя. — Благодарю, граф. Но я, в свою очередь, готов посодействовать вам чуть больше, чем мы договаривались. — Вот как? — Я... Скажем так, воспользовался ситуацией, когда Салтыков дал мне определенную свободу действий относительно своего имущества и прочего. Так что хоть сейчас могу сделать для парочки ваших людей доступ к подмосковному поместью Петра. Сам я там ту карту так и не нашел, но если провести туда несколько человек в качестве прислуги, у них будет масса времени и магические ключи, которые облегчат это дело. И Юсупов приподнял бровь. Интересно. «У вас настолько тесные отношения с князем?» «Он доверяет мне», — ответил я после короткой паузы. «И только мне». «Почему?» «Потому что я дважды спас его жизнь, полагаю. К тому же у нас общее и довольно специфическое чувство юмора. А еще я ему нужен. Поначалу, чтобы заработать на моих разработках, но после этого покушения он попросил спасти его». Инквизитор чуть наклонился вперед. «Как?» Я чувствовал, как его взгляд сверлит меня, проникает во внешние слои памяти и эмоций. Хо, хо господин тайный пожиратель, да вы никак пытаетесь заглянуть внутрь меня? Пытаетесь разобрать каждую мою мысль? Ничего, у меня уже есть опыт работы под таким давлением». «Магическая реальность», — произнес я спокойно. «Вы ведь знаете, что мы работаем над этим проектом». «Да, ты упоминал». «После этого я навел кое-какие справки, но не понимаю, как это поможет Салтыкову выжить». «Вы уже допрашивали его?» «Пока нет», — поморщился Исупов. «Врачи настаивают, что ему нужен покой». «Энергетика и искра Салтыкова заражены каким-то проклятием», — сказал я. «Очень сильным и жестким. Оно уже перемололо энергетику до невозвратного состояния, и полностью восстановить ее не получится. Более того, с этим проклятием никто не может работать». Оно пожирает всех целителей, которые только начинают взаимодействовать с энергетикой князя. Однако Салтыков, да и я тоже, полагает, что есть шанс снять порчу и попытаться спасти то, что осталось. Каким образом? Это я и пытаюсь выяснить через нашу магическую реальность. В ней можно проводить эксперименты безопасно, без последствий. Если получится, сможем перенести эффект обратно. То есть ты пытаешься снять проклятие через виртуальный мир? не совсем я просто пытаюсь понять как это сделать провожу эксперименты я потер покрасневшие глаза но хреново то что сама магическая реальность это прототип и в ней не хватает возможностей так что шансов честно признаюсь немного ты расстроен тем что салтыков умирает и скорее всего умрет несколько секунд я молчал не буду врать так и есть «Без его поддержки и денег этот проект загнется, а у меня на него были большие планы. Да и на некоторые другие бизнес-идеи». «Но ведь ты сейчас фактически управляющий князя Салтыкова», хитро улыбнулся Исупов. «Можешь руководить его деньгами, проектами, подстелить себе соломки, так сказать». «О нет, господин княжеский инквизитор», рассмеялся я. «Вы меня на этом не подловите». Я делаю лишь то, что нужно, чтобы спасти Петру жизнь. Распоряжаться его деньгами или активами я не вполне могу. Все делает армия его юристов и управляющих, а я... Я нужен ему конкретно для одного направления. И, признаюсь честно, я собираюсь сделать все, чтобы он выжил». «Понимаю», — серьезно кивнул Юсупов. «И более того, я бы очень хотел, чтобы у тебя получилось». «В самом деле?» — притворно удивился я. «Конечно». Салтыков — лишь ниточка к людям, за которыми я охочусь. Он влиятелен и богат. Но меня интересует не столько он, сколько те, кто может стоять чуть дальше. Поэтому, если он погибнет, на них будет весьма сложно выйти. Ха. Так что, Марк, я тебя очень прошу. Приложи все усилия, чтобы отыскать способ снять с князя это проклятие. А пока этого не произошло... — Что ж, я воспользуюсь предоставленной тобой возможностью и отправлю к поместью Салтыкова кого-нибудь из своих людей. Пусть поищут что-нибудь интересное. — Хорошо. — Держи меня в курсе о важных вещах, — улыбнулся инквизитор. — И спасибо за помощь, Марк. Я встал, кивнул ему и направился к двери. Тело было спокойно. Сердце билось не быстрее обычного. Лишь внутри, глубоко. Я чувствовал, как меня отпускает напряжение. Очередная партия игры сыграна, и это лишь начало падения Юсупова Тумана-ликова. 10 ноября 2031 года Москва, офис корпорации МАГАТЕх. Зал для переговоров был пустым, если не считать заполнившего его запаха свежего кофе. И тихого гула охлаждающих систем. Я сидел за столом, обложенный распечатками формул, картами энергетических потоков и мелькающими на планшетах кусочками кода, которые все еще не хотели подчиняться логике магии. В дверь тихо постучали. Войдите. Секретарша распахнула матово-стеклянную створку и пропустила вперед Белецкую. Моя преподавательница по практической магии вошла в зал, покачивая бедрами. Все такая же сексопильная, как и всегда. Юбка-карандаш, натянутая на высокой груди блузка, под которой виднеется черный бюстгальтер. Идеальная кожа. Гладкие темно-коричневые волосы собраны в хвост. Подойдя ближе, она бросила на меня слегка недовольный взгляд. — Ты мне соврал, Марк! — сказала вместо приветствия. Я даже не удивился. Просто махнул секретарш рукой, велев принести кофе. — Когда? — Когда вернул дневник. «Сейчас, пока меня везли сюда, я ознакомилась с твоими выкладками». Белецкая слегка покраснела. «Тогда ты сказал, что не читал его?» «Не читал», — ответил я спокойно. «Только видел, как работает то, что ты в него вложила, а придурок-старшекурсник скомпилировал. Но этого мне хватило, чтобы понять принцип действия». Белецкая вздохнула, провела рукой по волосам и села в кресло рядом со мной. «И все же это моя идея, мои заклинания, мой подход». «Твоя идея», — согласился я. Но я ее переформатировал, развил, переплел с технологиями, добавил рекурсию. Теперь это уже не просто система записей эмоций, а куда большее Елена Анатольевна некоторое время молчала, потом покачала головой. «Ты всегда был слишком дерзким для студента. И вообще, давно мы с тобой на «ты» общаемся?» «Мы в неформальной обстановке», — улыбнулся я, кивая вновь появившейся в дверях секретарша с подносом. «К тому же здесь я, директор корпорации, так что мы в немного равных условиях». «Наглец!» — фыркнула Белецкая, принимая от секретарши стакан пучина и блюд со створожным пирогом. «Зачем ты меня позвал? Хочешь попросить о помощи? Да. Мне нужно быстро решить парочку проблем, и я подумал, что ты можешь помочь». «Значит, те слухи о князе Салтыкове. Правда?» Я покачал головой. «Без комментариев». Спросишь его сама. Если у нас получится. Белецкая пристально посмотрела на меня. «Марк, у тебя здесь целый штат сотрудников. Сколько их, сотни? Лучшее оборудование, почти неограниченные ресурсы, лучшие умы столицы. Не понимаю, зачем тебе я?» «Ты придумала схему, которую я положил в основу своей работы. Никто не догадался сделать что-то подобное. Простое и элегантное решение». Я в любом случае думал привлечь тебя к этой работе, чтобы не быть неблагодарной свиньей, но... Но... Мне нужна помощь. От человека, которому я доверяю. От человека, который обладает живым умом и который придумал базис, на основе которого все работает. От человека, который сможет помочь мне добиться сумасшедшего уровня компрессии, над которым последние пять дней бьются лучшие умы столицы, как ты выразилась. Имея неограниченные ресурсы, Они не могут повторить то, что у тебя получилось сделать, ручными расчетами в блокноте. «Марк, у меня столько занятий в этом году!» Я написал на листке цифру и пододвинул его в сторону Белецкой. Увидев количество нулей, она поперхнулась кофе. «Что это?» «Оплата за 10 дней работы. И если все получится, ты получишь долю в компании. Небольшую, но денег тебе хватит до конца жизни. Возьми больничный в Аркануме, Елена». И если мы справимся, ты получишь не только деньги, но и одного из самых влиятельных людей в империи в качестве должника. Ты ведь не о себе? Нет, я улыбнулся. Я не самый влиятельный человек в империи. Пока что. Позднее тем же днем. Я все еще сидел в том же зале для переговоров вот только после того, как получилось уговорить Белецкую и накидать с ее помощью черновик для компрессионной системы заклинаний, прошло уже часов 7. За окном царил поздний вечер. Мне на линзы поступил сигнал о прибытии, и я кивнул, разблокировав двери. Через пару минут в помещении вошли двое охранников. Между ними шел Андрей Федорович Синицын. Тот самый, которого я оставил в тихом месте, и который помогал руководству клиники планомерно искоренять проклятие из магов, которые их там подцепили. Он выглядел так, будто его только что вытащили из какой-то забегаловки, где он просидел неделю. Лицо бледное, одежда мята, седые волосы в глаза уставшие. Но в них горел огонь, который я знал слишком хорошо. Огонь человека, который видел нечто, что другим лучше не видеть. — Господин Апостолов, — хрипло произнес мой гость. — Рад вас видеть. — Взаимно. — кивнул я со слабой улыбкой и отпустил охрану. — Можете быть свободны. Бойцы СБ Салтыкова вышли, а я повернулся к Синицыну. — Ну, что скажете? — Я смотрел его, — сказал беглый профессор. — Это не просто проклятие. Это сложная конструкция. Она попала в князя по частям и собралась внутри энергосистемы сама. Слоями. Как пазл, чтобы никто не смог разобрать. Быстро. — У вас большой опыт работы с подобным. «Справитесь?» — прямо спросил я. «Справлюсь». Синицын посмотрел на меня, и в его голосе появилась уверенность. «Но мне нужно больше времени, хотя бы месяц». «У нас нет даже пары недель», — ответил я, однако расстраиваться не спешил. «Главное, что Синицын утверждает, что искоренить проклятие возможно, а как только удастся это сделать, можно будет и переносить личность Салтыкова в МР-2.0». «Тогда, боюсь, ничем помочь не смогу». Сможешь. — улыбнулся я. — Я предоставлю вам рабочее пространство. Такое, где можно будет безопасно изучить проклятие. Без риска для жизни вашей и князя Салтыкова. Там вы сможете работать как в лаборатории. Без давления, без страха, без ограничений по времени. Синицын нахмурился. — Что-то мне не нравится это предложение. — Это не предложение, профессор, — мягко произнес я. «Угрожаете?» «Мог бы, но не стану. Я уже помог вам один раз. Могу помочь и второй». «Каким образом?» «Если у вас получится, мы... получим технологию, которая поможет вам вернуть дочь». Профессор отвернулся, и я заметил, как покраснели его глаза. «Не играйте с моими чувствами, господин Апостолов», прохрипел он. «И не думал, — серьезно ответил я. «Наша с князем разработка перевернет мир, а вы, помогая мне спасти Салтыкова, не только станете первым в очереди, кому мы будем благодарны, но и поспособствуете ее разработке. Уверяю, вы захотите остаться в столице и работать над этим проектом дальше, как только поймете, что к чему». «Звучит, как сделка с дьяволом». «Звучит, как шанс», — поправил я его. «Шанс для тех, кто его заслужил». Глава 8 Мир для одного. Часть вторая. 20 ноября 2031 года. Кострома. Поместье погибшего Дмитрия Яковлева. Я сидел в кресле, окутанном мягким светом экранов, развешенных вокруг. В воздухе висел запах сырости и железа. В соседнем помещении подвала дедовского поместья снова работала лаборатория по синтезу крови. В сотый раз проверив показатели, я запустил компиляцию, и установленные вдоль стены источники питания загудели, перемалывая энергию. Капсулы жизнеобеспечения с Авророй и Эмерихом стояли рядом с ними, уже подключенные к мага-серверу через сложную систему ретрансляторов и толстенных проводов. «Ах, надеюсь, мощности и пропускной способности хватит», Взяв в руки шлем, я надел его, дождался загрузки написанного на коленке интерфейса и нажал кнопку Вход. Пространство вокруг меня погасло. Все вокруг изменилось. Запахи, тактильные ощущения, звуки, чувства. Не резко, а постепенно, будто я просто перешел улицу в знакомом городе. Это было почти нормально. Я не сразу осознал, что не ощущаю тяжести шлема на голове. Что вижу перед собой не дисплей, а. Город! Дерьмо, космочервей, прошептал я. Неужели получилось? Мир вокруг выглядел как Москва. Широкие проспекты, старые и новые дома, мерцающие рекламные щиты. Только вокруг не было людей. Вообще. И никаких следов их присутствия. Ни брошенных сумок, ни забытого кофе, ни мобилей, ни окурков, ничего. Вокруг стерильная чистота. Все было немного неправильным. Небо застыло, словно статичная картинка. Облака никуда не двигались. Солнце светило не по-настоящему, а будто повешенная в попыхах лампа. Тени тоже не двигались. Горизонта вообще не существовало. Взгляд терялся в белом свете, который ниоткуда не шел. Ну, логично. Тратить мощности и без того, прожурливые технологии на обсчет этих деталей, сейчас смысла не было. Это ведь была даже не бета, при альфа версия При альфа-версии лишь отдаленно напоминающая настоящий мир, но. Это был мой собственный мир. Я вызвал проекционный интерфейс с правами админа и вбил несколько команд. Аврора появилась первой. Она просто оказалась на углу улицы, словно только что вышла из подъезда. Оглядывалась нахмуренная, напряженная. «Что за...» — начала рыжая, но не успела договорить. Эммерих материализовался рядом с ней и сразу же начал действовать. Проверил пульс, ощупал себя, достал небольшой кристалл из кармана и попытался активировать его. Еще парой команд я запустил сканирование их сознаний и запись всех данных на внешний носитель. Позже через интерфейс капсулы я получу доступ к их сознаниям. Они еще не догадывались, что каждое движение, каждый порыв страха, каждая вспышка гнева записываются. Их реакции, стратегии, поведение в стрессовой ситуации — все это анализировалось, обрабатывалось и сохранялось в базу. Я зашагал к брату с сестрой. — Не работает, — сказал, подходя ближе. — Здесь ваша магия бессильна. Они оба обернулись. Увидев меня, Аврора нахмурилась. Эммерих прищурился. «Что ты с нами сделал?» — выкрикнул он, делая шаг вперед. «Где мы?» «В гостях. Не паникуй не дёргайся, и, может, я тебя когда-нибудь отсюда выпущу». Во взгляде Косилёвых горело отчаяние и непонимание. «Логично. Они провели в анабиозе уже два с половиной месяца. Для них время остановилось, когда я разговаривал с ними в подвале деда. И тут они в каком-то странном городе. Жутко, наверное, осознавать такое». Они двинулись вперед одновременно, словно профессионалы, прошедшие один и тот же курс подготовки. Эммерих бросился вперед, пытаясь ударить меня, но я просто сместил пространство. Мне даже не требовалось вводить никаких команд. Большинство простых вещей я, как админ этого пространства, мог делать мысленно. И что куда приятнее без применения всякой магии. Кулак Эммериха прошел сквозь пустоту, и парень потерял равновесие. Аврора тем временем выхватила нож. Не магический, обычное холодное оружие. Она метнулась ко мне сбоку, но я снова изменил реальность. Пространство между нами растянулось, стало длиннее. Шаги рыжей красотки замедлились, как будто она бежала сквозь воду. «Это невозможно!» — выкрикнула она. «Возможно», — ответил я, продолжая сканировать сознание брата и сестры. «Данные поступали быстро, и скоро первый этап сбора будет закончен». Я мог уничтожить Косилёвых одним желанием, но, разумеется, не стал этого делать. Тест, который проводился тайно, разрешение на тестирование технологии на людях получить за такой короткий срок было нельзя, должен был дать мне базу для дальнейших расчетов. Понять, как система справляется с загруженными объектами, с эмоциями, с мыслями. Я не вмешивался напрямую только наблюдал, как моя магическая реальность обсчитывает и подстраивает параметры загруженных магов. Когда Эмирих попытался создать иллюзию, систему качнула. Реальность замерла на секунду, потом адаптировалась. Иллюзия рассыпалась, как песок. Аврора пыталась использовать огненный удар. Я почувствовал всплеск энергии, но система поглотила его до того, как заклинание сформировалось. «Что ты с нами делаешь?» — закричала Аврора, озираясь по сторонам. Только сейчас она начала понимать, что мы не в Москве. «Изучаю», — ответил я спокойно. «Давайте-ка посмотрим, как вы справитесь с этим». Я усилием воли изменил закон притяжения в радиусе 10 метров. Гравитация стала хаотичной. То они оказывались прижатыми к земле, то начинали медленно подниматься вверх. Аврора закричала. Эмерих попытался зацепиться за стену, но она исчезла. Система адаптировалась к изменению поведения брата и сестры, а вот они — нет. Через несколько минут я прекратил эксперимент. Реальность стабилизировалась. Они остались стоять посреди улицы, задыхаясь, потные, испуганные. «Где мы?» «Марк, пожалуйста!» — пролепетала рыжая. «Это моя собственная реальность», — ответил я просто. «А вы помогаете мне ее настроить. Ты...» «Что? Где мы на самом деле?» «Спите», — усмехнулся я. «Не переживайте, пока вы мне полезно будете жить. А дальше? Посмотрим». Я вышел из системы, и сознания Авроры и Эммериха погасли, устремившись обратно в их тела. Сняв шлем, я подвинул к себе один из экранов. На экране мелькали данные. Показания сознаний. Объем информации, собранной за эти пятнадцать минут, был колоссальным. «Есть! Есть!» — рассмеялся я. Система работает. Она сохранила первичные слепки сознаний Авроры и Эмериха, их поведение, даже частично память и, самое главное, энергетики. Да, это не копия искры. Скорее, ее проекция. Но для начала сойдет и это. И пусть данных я собрал всего 1% этого хватит, чтобы рассчитать примерное количество дальнейших ресурсов, мощностей, накидать план и... Так, надо прикинуть. Я встал из кресла подошел к столу и запустил программу расчетов. Сознание жрет больше всего объема. Это ладно, нарастить можно легко, а пропускная способность и скорость, плюс детальный анализ энергетики и ее воспроизведения. Спустя час я закончил первичный расчет, а в следующие десять часов устраивал еще пять тестов с Авророй и Эмерихом, напуганными до чертиков. И, собирая все больше и больше данных, к утру я прикинул вот что — Чтобы успеть снять полноценный слепок сознания и энергетики Салтыкова, потребуется минимум пятеро менталистов. Работать они будут круглые сутки, 20 дней без перерыва. Все это время они должны быть подключены к магической реальности через специальные протоколы, разработанные мной. Что ж... Звучит вполне реализуемо. Надо только спроектировать кусок реальности, в которой пока что заселится сознание Петра. Сделать его качественным, автономным, с копией и возможностью апгрейда. Ну и, разумеется, безопасным. чтобы ни у кого, кроме меня, не было к нему доступа. Хм. Выглядит все так, будто шансов спасти князя появляется все больше и больше. Теперь все упирается в Синицына и его опыты со снятием проклятия. Если получится, мы в деле. А если нет... Значит, Салтыков умрет через шесть дней». 25 ноября 2031 года. Москва. Клиника «Святой Лазарь». Снег падал плотной стеной. Он тихо шуршал по стеклу и оседал на воротах больницы. Я стоял в коридоре рядом с операционной и ждал. Петра привезли сюда позавчера, после того, как Синицын вернулся из магической реальности с успехом в своих исследованиях. Белецкая справилась с тем, над чем бились лучшие артефакторы и магические теоретики столицы. Соорудила конструкт, который сжимал чувство времени и подгонял под это все ощущения, проведенные в магической реальности. Система заклинаний получилась кривой, но, имея на руках основу, я и мои специалисты допилили ее, протестировали и тут же соорудили для синицы на отдельный кусочек мира, чтобы он принялся за работу. Виртуально-магический мир, в котором профессор мог работать без помех, без ограничений, без страха не успеть. И на исследование у него ушло куда больше времени, чем он предполагал. Синицын провел в капсуле погружения всего 4 дня. Всего для нормального мира. Но для самого профессора прошло больше года. Он вышел из капсулы погружения старше, чем был. Плечи сутулились, Взгляд стал тяжелым. Голос звучал медленно, будто каждое слово он теперь взвешивал дважды. Не знаю, как он это выдержал. Думаю, его двигало вперед и поддерживало мысль о том, что он сможет вернуть дочь. «Профессор проработал систему тончайших заклинаний, благодаря которым мы получили возможность снимать проклятие с Салтыкова слой за слоем, не повредив саму энергетическую структуру князя. Пара небольших тестов, время уже поджимало». И лучшие целители столицы взялись за работу, используя экспериментальную разработку, получив разрешение от самого Салтыкова, по-прежнему общающегося с персоналом и своими людьми, устами клона. Дверь за моей спиной тихо зашелестела, отъезжая в сторону. Я повернулся и посмотрел на главного целителя Святого Лазаря. Он устало привалился к стене и поднял на меня тяжелый взгляд. «Получилось», — коротко произнес он. «Проклятие полностью нейтрализовано». Я кивнул, чувствуя облегчение и воодушевление. Мои разработки работают. Мои теории подтверждаются, а Салтыков... Что ж, теперь он мой должник по груб жизни. Хорошо. Благодарю вас за прекрасную работу. Господин Апостолов. Главный целитель замялся. Кто придумал ту систему заклинаний? Мы. Правление клиники хотело бы видеть такого человека в своем штате. И я... «Как член Совета Целителей Российской империи хотел бы, чтобы столь выдающийся ум вступил в нашу организацию». Я хмыкнул. «Спрошу у него. Он не публичный человек и запросто может отказаться, но я спрошу. А пока...» «Да-да». Князь Салтыков четко дал понять, что когда его жизни не будет ничего угрожать, он хотел бы вернуться к себе в особняк. «Мы должны понаблюдать за его состоянием хотя бы пару суток» поморщился главный целитель и задумчиво потер подбородок. — Пока он кхм, не воспользуется своим рупором, мы будем вынуждены настаивать на его покое. — Понимаю, — кивнул я. — Пара дней — это вполне терпимо. 27 ноября 2031 года. Усадьба Салтыкова, Подмосковье. Огромный подземный зал был скрыт под особняком Салтыкова в Подмосковье. Воздух здесь пах озоном и чем-то еще. Магией, которая в этом помещении не просто присутствовала, а дышала, жила, собиралась в клубы, словно пар над котлом. Я доработал при альфа-версию моей магической реальности за последнюю неделю, убрав множество багов и ограничений, но самое главное — добавив стабильности. Теперь система могла опираться не только на мое сознание, но и на сознание объекта, с которого снимался слепок. То есть в данном конкретном случае на Салтыкова. Это давало возможность создать пространство, максимально приближенное к его восприятию мира. К его внутреннему, так сказать, ландшафту. Кроме того, я внедрил в магический код протоколы связи с мощными артефактами, которые должны были поддерживать систему в автономном состоянии. Сердцем этой локальной сети стал древний древесный кристалл с живительной магией. Небольшой источник из коллекции самого Салтыкова. Да-да. Оказалось, что у моего друга-князя было несколько источников разной мощности. Кто бы сомневался. Повинуясь моему требованию и с разрешения самого Салтыкова, его притащили сюда, в подземелье, и установили так, как требовалось мне. Энергия этого источника позволяла поддерживать стабильность системы, даже при высоких нагрузках, а технологии, современные нейроинтерфейсы, модули памяти и серверный массив, собранный по спецзаказу, обеспечивали точность и скорость обработки данных. Теперь это было уже не просто поле для тестирования. Это был потенциальный дом для чужого сознания. В помещении уже стояли 10 капсул. В шесть из них прямо сейчас забирались менталисты, которых по всей стране нашли люди-князя все они прошли проверку службой безопасности князя, а затем и мои собственные специальные протоколы. Моя проверка заключалась в том, чтобы эти маги смогли выдержать погружение в базовый уровень магической реальности и провести на нем сложнейшие манипуляции с копированием Салтыкова. Опять же, по моим разработкам. Четверо справились без проблем. Один потерял сознание, но его все равно взяли. Опыт у него колоссальный, к тому же один менталист все равно нужен был про запас. Шестой вообще не спал трое суток, пока мы вели тестирование. Он сказал, что чувствует резонанс между мирами. Мне это понравилось. Эти менталисты были не просто операторами, скорее проводниками. Их задача была сложной — войти в сознание Салтыкова, найти там ключевые точки, прочистить поврежденные участки памяти и энергосистемы и создать вокруг всего этого структуру, которая позволит мне перенести личность Петра в мою магическую реальность. Эта структура, помимо удержания князя, должна будет записывать каждую мысль, каждый импульс, каждую эмоцию князя. А когда менталисты закончат, мы получим полный слепок. Не просто образ, не просто воспоминания, а целостную матрицу живого мага. Люди входили и выходили. Техники настраивали оборудование. Маги проверяли защитные контуры. Лаборатория Гуддела. Я подошел к капсуле Салтыкова, рядом с которой сидел его клон. «Осталось немного», — улыбнулся я. «Ты уверен, что это сработает?» — спросил клон, скрестив руки на груди. «На 80%. «С такими шансами я могу и откинуться», — криво усмехнулся клон. Он постарел за последние две недели. Постарел на несколько лет. «Я знал, что куклы-князи живут недолго и изнашиваются куда быстрее обычных людей». «Но это лучшее, что у нас есть». Клон кивнул. «Тоже верно, Марк?» «Да». «Я благодарен тебе, правда. Искренне благодарен. То, что ты для меня сделал...» «Не уверен, что кто-то стал бы и смог бы совершить нечто подобное. Ты пожертвовал всем своим временем, всеми своими силами, чтобы попробовать спасти меня». Даже то, что благодаря тебе удалось избавить меня от проклятия, уже дало мне шанс. — Жить рядом с анабиозной капсулой? — Ты понял, о чем я. — Понял, конечно, — кивнул я. — Извини, просто слегка нервничаю. — Марк. Клон улыбнулся и положил руку мне на плечо. — Даже если ничего не получится, знай. Я не буду в обиде. — У тебя весьма оптимистичный настрой. Нервно рассмеялся я и хлопнул клона по плечу в ответ. «Ладно, Петр, отключайся от куклы. Мы начинаем». Клон кивнул, сел на стул и тут же закатил глаза. Связь с Салтыковым пропала. Я проверил показатели капсулы, соединение с источником и оборудованием отошел к главному терминалу. «Первая группа готова?» «Они ждут команды», — кивнул один из целителей, стоящих рядом. «Всем занять места в капсулах!» Менталисты устроились поудобнее, и крышки их саркофагов медленно опустились. Я еще раз проверил отчеты, данные на мониторах, затем просканировал магическим зрением всю лабораторию и только тогда понял, что сам изрядно нервничаю. «Марк Григорьевич, ко мне подошел главный целитель проекта, Вячеслав Неклюев, высокий седой мужчина с орлиным профилем». «Все под контролем. Мы вас не подведем». «Уж постарайтесь, пожалуйста», — хмыкнул я и забрался в свою капсулу. В отличие от прочих, внутри нее были установлены элементы управления всей системой. На всякий случай. Крышка мягко опустилась. Вокруг завибрировали потоки магии, окутавшие все тело. Я вызвал проекционный терминал, ввел последовательность заклинаний для запуска процесса. На экранах вокруг меня загорелись индикаторы. Капсулы менталистов потемнели. Загрузка началась. Через несколько секунд их сознание окажутся внутри магической реальности, а я буду наблюдать как администратор, как Бог. Глава 9. Мир для одного. Часть третья. 15 декабря 2031 года. Москва. Прошло 20 дней. Все растянулось на больший срок, чем показывали мои расчеты. Время будто сжалось в плотный комок, бесконечные отметки в электронных календарях, однообразные и напряженные. Я жил в режиме постоянной готовности, но, хвала эфиру, не терял связь с реальным миром. В отличие от менталистов, которые вообще не выходили из капсул погружения, я мог позволить себе выходить в реальный мир. Базис магической реальности для Салтыкова был сформирован в первые дни, и моя задача теперь заключалась в том, чтобы следить за ходом работы ковыряльщиков в мозгах, докорректировать ее раз в пару дней. За всем остальным следил штат из 30 артефакторов, колдунов разных специальностей, инженеров и программистов. Меня слегка напрягало, что процесс затягивался, однако все происходило без сбоев, поэтому я успокоил себя и вернулся к нормальной жизни. Учеба в Аркануме продолжалась. Да, ректорат по-прежнему настаивал, чтобы я не пропускал занятия, но после покушения на Салтыкова и моего временного возвышения отношение ко мне заметно изменилось. Теперь меня больше не считали просто подающим надежды студентам, которые вечно лезет в неприятности. Теперь я был фигурой, которую лучше не трогать. Так что если раньше меня вызывали к ректорату по меньшей мере раз в неделю, то теперь преподаватели только вздыхали, и делали вид, что ничего не замечают. Даже Онегина и земельцев, которые все так же на дух меня не переносили. Тем не менее, я старался не пропускать пары лишний раз. Не потому, что мне это было нужно. Нет, по моим прикидкам, я уже знал больше, чем подавляющая часть преподавателей. Но чтобы сохранять связь с Академией, с ее архивами, с библиотеками и лабораториями, где можно было найти полезное. Или для поддержания связей. Тот же Левшов уже всерьез раздумывал бросить академическую деятельность и перейти в МАГАТЕХ после моего расплывчатого предложения. Или Иловайский. тут вообще стал делать вид, что я один из его ближайших друзей. Странным образом из неведомого изгоя, каким я был год назад, удалось превратиться в одного из известнейших студентов Арканума, с которым все хотели дружить. Та же Белецкая и вовсе ушла в академический отпуск после моего предложения и устроилась в нашу с корпорацию. По ее глазам я видел, что она простила мне то, что я использовал ее идею без спроса. Теперь мы работали вместе, и она получила долю в компании, как я и обещал, но между нами появилась какая-то странная игра. Кто кого переспорит, кто первый найдет ошибку в расчетах, кто первым предложит оптимизацию магического кода. Не скажу, что это мне не нравилось. Скорее наоборот впрочем корпорация не давала расслабиться управление проектами контроль бюджета согласование новых разработок постоянное улучшение технологической и магической части все это легло на мои плечи юристы и управляющие салтыкова которых оказалось даудри много помогали конечно но в технических вопросах они были бесполезны это было мое поле мое пространство и я чувствовал, что с каждым днем все сильнее приближаюсь к намеченной цели. Новые сотрудники, новые руководители отделов, новые умы, идеи которых по каким-то причинам забревали в других компаниях или ведомствах, день за днем я отыскивал все новых и новых магов и технарей и подключал их к работе над своей магической реальностью. Новая версия проекта погружения мы условно назвали ее МР-2.0 — стала основой для нескольких экспериментальных продуктов. От систем хранения данных до обучающих платформ для начинающих магов. Мы не могли пока говорить о массовом выпуске, но интерес со стороны крупных инвесторов уже появился, даже несмотря на режим строжайшей секретности. Да что там? Сам императорский дом проявил интерес, и я получил письмо от самого императора, правда, написанное, скорее всего, одним из его многочисленных секретарей, со сдержанными пожеланиями удачи, и надеждой на то, что технология послужит во благо державы. «Не сомневайтесь, Ваше Императорское Величество! Еще как послужит!» Во всей этой круговерте я умудрялся даже не забывать о развитии личной силы. Понятно, что в таких условиях времени на полноценную практику почти не было, но я нашел способ совмещать. В лаборатории новой квартиры я проводил эксперименты с собственной энергетикой. Пробовал новые заклинания — Тестировал прототипы нейроинтерфейсов, которые мы разрабатывали для работы с магической реальностью, и которые я без зазрения совести использовал для личных нужд. Дорогие усилители и витамины, постоянные медитации, мощь искры медленно, но верно росла, и я уже прикидывал, чтобы такого достать из какого-нибудь урочища, чтобы перепрыгнуть на уровень инициатора. И, конечно, была Илона. Она переехала ко мне сразу после покушения на Салтыкова. Не просила объяснений о том, что происходит. Не давила, не ныла, просто была рядом. Иногда рыжая заходила в лабораторию, смотрела, как я работаю, и молча сидела в уголке, читая книгу или листая новости. Иногда готовила ужин, когда не хотелось питаться автоматически приготовленной едой. А иногда просто обнимала и шептала. «Отдохни хоть немного». И я отдыхал. «Хотя бы час». Друзья, конечно, тоже не молчали. Аня, Арс и Маша постоянно пытались узнать, как дела у Салтыкова. Они понимали, что не могу рассказать все, но хотели знать хоть что-то. Не только из-за банального интереса, разумеется, но и потому, что теперь я был весьма серьезно завязан на Салтыкова, а друзья на меня. «Ну, — спросила Аня как-то, когда мы в Пятером встретились в одном из ресторанов возле набережной. Он еще жив?» Я кивнул, отпивая кофе. «Относительно». «Это как?» — нахмурился Арс, который за последнее время накачался еще сильнее. «Он очнется? Восстановится?» «Он существует», — ответил я, выбрав самое точное слово. «Все остальное — дело времени». Друзья переглянулись. «То есть ты хочешь сказать, что он не совсем человек сейчас?» — спросила Маша. «Он в процессе», — сказал я. «И пока этот процесс не завершится, я не буду делать никаких выводов». «Как же ты задрал со своими тайнами апостолов!» Аня закатила глаза. «Уж нам-то мог бы рассказать?» Мне не хотелось их пугать. Не хотелось говорить, что Салтыков сейчас лишь неполный слепок сознания, зависший между реальным миром и виртуальной магической средой. Что его истинное тело находится в медицинской капсуле — а клон, с которым все привыкли общаться, уже почти разваливается от старости. «Увы», — виновато улыбнулся я. «Дворянское слово, сама понимаешь». «Многовато у тебя тайн с разными людьми», — поджала губы Лисицына. «Смотри, не запутайся». «Уж насчет этого можешь не переживать», — рассмеялся я. «Арс показал нам твой подарок недавно», — заметила Маша. «Я, если честно, поражена такой тонкой работой». «Так, Златовласка, соблюдай очередь», Наигранно возмутилась Аня. «Марк обещал подарки для всех нас, но не надо его подталкивать лестью». Мы рассмеялись, и Маша примирительно подняла руки. «Я все помню, ребята», — произнес я. «И как только мы закончим с Салтыковым, возьмусь за ваши усилители. Сейчас просто нет времени, чтобы продумать все до конца». «Значит, к Новому году ничего не получим?» на надула губки. «А я так рассчитывала на новую гитару, «О, можешь не сомневаться. Ее я тебе заказал». В этот момент в линзах отобразился входящий вызов, и я поморщился. Граф Юсупов. «Я отойду на минуту?» «Секретный звонок?» — хмыкнула Аня. «Ну-ну». Встав из-за стола, я прошел меж столиков и оказался на выходе из ресторана. На улице вовсю валил снег. Кажется, стихия вознамерилась скрыть столицу под белоснежным покровом. Выдохнув облачко пара, я отошел от дверей чуть в сторону и ответил. «Граф...» — «Здравствуй, Марк», — поприветствовал меня инквизитор. «Я тебя не отвлекаю?» «Самую малость». Ха. Ты теперь человек занятой». В голосе Юсупова проскользнула насмешка. «Поэтому буду краток. Мне бы хотелось узнать, как здоровье князя. Уже лучше. Как вы знаете, проклятие нам удалось снять». А ведь говорили, что ему осталось всего ничего, что проклятие невозможно извлечь. Инквизитор помолчал несколько секунд, затем рассмеялся коротким сухим смехом. «Да, Марк, ты не перестаешь меня удивлять. Ты всегда отличался уверенностью в себе». Он сделал паузу, затем добавил. «И что теперь? Когда он начнется? «Я напрягся. Вопрос был не случайным». Юсупова интересовала не судьба Петра, а нечто другое. Возможность использования Салтыкова в своих интересах. И я уже не раз прогонял возможные варианты развития событий в голове и подготовился к ним. Но также я понимал, что если сейчас скажу правду, потеряю контроль над ситуацией. А если совру, это очень быстро вскроется, и Юсупов начнет что-то подозревать. Так что придется снова балансировать на канате, подвешенном над пропастью. «Этого я спрогнозировать не могу. В данный момент мы работаем над стабилизацией энергетики Салтыкова», произнес я с осторожностью, выбирая слова. «Это оказалось сложнее, чем я предполагал. После снятия проклятия искра Петра оказалась поврежденной. Мы пытаемся предотвратить ее дальнейший распад, но это требует времени». «Понимаю. Это все?» «А вот сейчас надо действовать еще осторожнее». Пока Салтыков находился в сознании, мы спорили насчет того, насколько далеко нужно запускать Юсупова. А в том, что это придется сделать, ни у одного из нас сомнений не было. Салтыков считал, что Юсупова нужно держать в неведении, кормя мало маломальски значимой информацией как можно дольше. «Я же придерживался другого взгляда. И так как Петр сейчас был неудел, решение принимал тоже я». Но игра, которую пришлось затеять, была куда опаснее простой слежки за ликим. «Отнюдь, вы ведь помните, что я рассказывал вам о наших разработках?» «О вашей магической реальности. Да, разумеется. Я так понимаю, именно за счет этого вам и удается сохранять стабильность Целтыкова. Он сейчас существует не в своем теле, а внутри... Эм, некого энергетического пространства». «Ну, если совсем грубо, да». «Что ж, это сходится с некоторыми донесениями. Мои люди подтвердили, что Салтыков больше не пользуется клоном и не выходит из комы вот уже три недели. Это так?» «Так, но... ваши люди?» «Те, которым удалось попасть в поместье благодаря тебе». «Ха. Я сделал вид, что удивлен. Честно говоря, думал, что вы предупредите меня об этом внедрении». «У меня были свои задачи», — отрезал Юсупов, и в его голосе проскользнули металлические нотки. «И видишь ли, в чем дело, Марк? Эти люди недавно бесследно исчезли. Буквально три дня назад. Ты не знаешь, что с ними случилось?» «О, еще как знал! Это ведь лично я грохнул нового охранника и двух служанок, превратив их в пепел и развеяв по ветру. Но только после того, как они разнюхали...» сами того не зная, с моего позволения, детали происходящего в подвале поместья. Нужные мне детали, разумеется. Этого требовала игра, которую я начал против Юсупова-Туманаликова.